Глава тринадцатая. Но заснуть сразу не получилось. Понимала, что тот, кто лежит рядом и обиженно сопит в тряпочку, стал мне невероятно дорог. Не помнит, не хочет говорить или не может. В любом случае у меня есть план, и уже завтра я начну притворять его в жизнь. А еще в голове крутилась фраза, брошенная за столом Таи. «Виктор, у вас явно кулинарное образование». А ведь наше знакомство с пропавшим мужем тоже началось в ресторане. Мысленно я улетела в прошлое. В отличие от Альки, с бунтарским характером я всегда была тихой, послушной предсказуемой. Проявила характер родителям лишь однажды, когда заявила, что не пойду в институт. Мне достаточно техникума. Училась я на тройке-четверке. Папу это очень расстраивало. Он не раз сокрушенно говорил «За бабушку, у тебя же светлая голова». «Хватит книжки про любовь читать, садись за учебник, увидишь, какие у тебя оценки будут». Но оторвать меня от любовных романов было невозможно. Я, в отличие от большинства современных девиц, не мечтала выйти замуж за олигарха или сделать карьеру. Я хотела просто выйти замуж за хорошего человека, родить ему детейшек, заботиться о семье, посвятить свою жизнь близким людям. В своих девичьих мечтах видела чудесный домик. Я выращиваю цветы в саду, копаюсь в огороде, на уютной кухне готовлю ужин, глажу мужу рубашки. Такие вот странные мечты, и высшее образование в них не входило. Как ни странно, мама меня поддержала. Не дави дочь Илья, но вот такое она у нас уродилась. Истинной женщиной, каких уж мало осталось, пусть сама ищет свое счастье. Папа махнул рукой, а я выдохнула. После школы поступила в ближайший от дома техникум и стала учиться на бухгалтера. Не могу сказать, что мне нравилась или не нравилась будущая профессия. Мне было всё равно. Работать я не собиралась, а вот выйти замуж планировала сразу после окончания учёбы. Вот только бы встретить своего принца. С этим неожиданно мне повезло. В конце первого курса мы с девчонками отправились в ресторан отметить день рождения одной из них. Там я и познакомилась с симпатичным официантом по имени Виктор. Дальше всё развивалось стремительно – Первое свидание, второе, третье. Однажды я его затащила домой познакомиться с родителями. Мама устроила жениху настоящий допрос. Виктор отвечал сухо. «Я недавно потерял всех близких, пока сложно об этом говорить». «И не надо, Витюша!» – воскликнула мамуля. Подложила на тарелку моего кавалера еще пирога и перевела разговор в другое русло. Она задавала вопросы, совершенно неважные для меня, юной, глупой, влюбленной. «Где живет Витя? Какая у него зарплата? Серьезно ли у нас с ним?» Виктор честно признался, что жилья своего нет, снимает. Зарабатывает нормально, трудится в две смены плюс чаевые. А я ему нравлюсь, как ни одна другая девушка. Через несколько месяцев случилось то, чего я так ждала. Витя сделал мне предложение. Папа был против, мол, молода, еще совсем могу ошибиться с выбором. Но кто в наше время слушает родителей? Еще до свадьбы родители подарили нам трехкомнатную квартиру. Папа снял со сберкарты все накопления, продал любимую дачу, занял денег у богатых родственников и приобрел дом в пригороде. Я понимала, что родителям не очень удобно. Отцу придется ездить на работу в город и возить в школу Альку. Пыталась отказаться от подарка, но мама решительно заявила. «Это сейчас у нас трудности, но через несколько лет все изменится. А Левтина в деревне не задержится, мы с папой на пенсию выйдем, и станет тогда все замечательно». А молодым лучше сразу отдельно жить в своем гнездышке». Я больше не протестовала, просто была счастлива. Пусть мой молодой муж сильно отличался от романтичных героев из книг, никогда не говорил страстно любви, не делал сюрпризов, но ведь главное, что он рядышком. Известие о том, что я беременна, не очень обрадовала Виктора. Но и против он не был. Воспринял рождение Женьки как-то равнодушно, без особого энтузиазма. Мол, захотелось жене игрушку, пусть развлекается в одиночку. Но я не расстраивалась, многие мужчины не воспринимают детей, пока те не подрастут. Я успела до родов окончить техникум, так что все сложилось удачно. Почти та жизнь, о которой я мечтала. Я провожала мужа на работу, возилась с Евгением, занималась хозяйством. Виктор тем временем сделал карьеру от официанта до управляющего рестораном. Наверное, в тот момент все и началось. Муж резко изменился. Стал задерживаться на работе, все чаще приходил выпившим. Объяснял тем, что этого требует его деятельность, мол, приходится употреблять с важными клиентами. А однажды Виктор не пришел ночевать. Что я тогда пережила, страшно представить. Обзвонила тех немногочисленных знакомых мужа, кого знала, больницы, морги, а утром он явился сам, живой, невредимый. Ничего объяснять не стал, просто переоделся и снова отправился на работу. Через какое-то время неночевки стали привычным явлением. К тому же я, хоть и молодая, но сопоставила факты и поняла – у мужа роман с официанткой. По ночам плакала, прижимая к себе крохотного Женьку, пыталась поговорить с Вити. Тот врал, сочинял небылицы твердил про работу и обещал, что все будет по-другому. Но время шло, а становилось только хуже. Виктор уже крутил романы с посетительницами ресторана. Женьку не замечал, ко мне становился все равнодушнее. Однажды на очередной вопрос, где он был, презрительно посмотрел на меня и сказал «Забава, ну придумай что-нибудь сама, ты же взрослая женщина». Вот так, не хочешь потерять мужа, сама ищи ему оправдание. Все свои беды я переживала в одиночку. Могла, конечно, рассказать родителям, но у них начался сложный период. Заболел папа, маме пришлось взять на себя обеспечение семьи. Куда бы еще я с маленьким ребенком на руках? Единственная, кому я могла поплакаться, была соседка тетя Нюра. Ее и слушалась. «Ох, зря. Сейчас его поступило совсем по-другому. Ты терпи, девка», — не раз говорила мне плачущая соседка. «Все мужики гуляют, и ты не Господь Бог, чтобы это изменить. Не пари горячку. Вон я своего стала гнать, в душе надеялась, что испугается, одумается. А он взял и ушел. Другая его приметила. А я осталась, горемычная, с тремя ребятами одна». Алименты мерзавец нос платил, так что пока деньги носит, стисни зубы, забава. И я стискивала, терпела. Правда, и с деньгами становилось все хуже. За пьянки и приставание к одной из посетительниц Витьку выпнули вон. Он устроился в кафе барменом. Но история в точности повторилась. Хорошо, что Женька подрос, я смогла его определить в детский сад. Мой отец к тому времени поправился, вернулся на свой завод, где был не последним человеком, узнав, что я ищу работы однажды предложил. «За бабушку. У нас в контору помощник бухгалтера требуется. Опыта у него нет, но уверен, что ты справишься. В общем, замолвил за тебя словечко, дочь. На следующий день я вышла на работу. Теперь у меня появились собственные деньги, но расстаться с Виктором не вышло. Судьба преподнесла очередной сюрприз». Однажды Виктора избили. Настолько сильно, что он оказался в реанимации. Муженька собирали практически по частям. Полиция так и не смогла найти нападавших. Сам Витька прекрасно знал, кто это сделал. Супруг одной из его пассий решил отомстить за рога и встретил Витьку. Был рогоносец не один, а с братом. Оба мужчины мастера по боксу. Откуда я это знаю? Боксеры сами приходили в наш дом и приносили откупные, чтобы мой муж забыл обо всем. «Деньги мы взяли. И они пришлись очень кстати. Я купил инвалидную коляску. Около года Виктор не мог самостоятельно ходить. Зато какие он пел песни мне про любовь, какие давал клятвы и обещания. И я повелась. Поверила в то, во что так хотелось верить. Тем более супруг и в самом деле изменился. Стал домашним, заботливым, чутким, внимательным. Он даже пить бросил». Я воспряла духом, взяла подработки делать отчёты предпринимателям, кормила мужа с ложечки, учила заново ходить. Зря. Лучше бы тогда ему эти самые ноги выдернула. Все три. Как только Витёк поправился, он сразу отправился в загул. А я осталась не только с разбитыми надеждами, но и с крошечной жизнью под сердцем. Вторая беременность, в отличие от первой, протекала тяжело. Сначала страшенный токсикоз, потом угроза выкидыша. Я знала, что муженёк снова завёл роман с замужней дамой. Не пошёл козлу урок впрок, но мне было уже всё равно. Всё словно выгорело изнутри. Ни любви, ни ревности, ни ненависти. Я даже была рада, если Виктор где-то пропадал. Лишний раз не мотал мне нервы. Больше всего в этот момент я переживала за своё самочувствие и молилась, чтобы малыш родился. Забеспокоилась, когда, взглянув на календарь, вдруг поняла – Муж не появлялся дома почти две недели. Раньше таких загулов не было. Позвонила родителям, рассказала о ситуации. Думаю, мама догадывалась, что у нас с Виктором не всё гладко. Но насколько всё плохо, она не знала. И сильно перепугалась. Во-первых, от того, что человек пропал. Но ещё больше её поразила моя реакция. «Мне было всё равно». Но мамочка это списала на мое состояние, тяжелую беременность. Подавать заявление о пропаже мужа я пошла вместе с родителями. И только там, в кабинете следователя, мама и папа узнали о нашей настоящей семейной жизни. Скрывать о том, что мой муж ходок, я не стала. Следователь буркнул. «Скорее всего, живое тыщится, сам явится, как новое зазноба надоест». Но Виктор не явился и спустя месяц. Тогда полиция занялась розысками вплотную, подозревая, что его уже нет в живых. Однажды пришли какие-то парни, наглые, злые, заявили, что мой муж должен им кучу денег. Я сказала, что он в розыске ничего не знаю, а в полиции хотят возбуждать статью об убийстве. Один посмотрел на мой уже большой живот и сказал, ладно в... «Ладно, верим, что ты реально не знаешь, где твой благоверный, но ментам про нас не говори, окей? Окей». Возбуждение дела об убийстве – это вам не шуточки. Вот парни решили, лучше забыть про долг, чем попасть под подозрение. Мотив-то у них серьезный. Я рассказывать о визите кредиторов мужа никому не стала. Если сами его ищут, значит ни в чем не виноваты. Даже если с Виктором действительно произошло самое худшее. Спустя время опасения подтвердились. Одежда Виктора в крови обнаружилась на берегу реки. Тело так и не было найдено. Виктора объявили без вести пропавшим, а потом погибшим. Если честно, всю тяжесть того времени взяли на свои плечи мои родители. Это они общались с полицией, собрали необходимые бумаги. Я же, словно в тумане, просто присутствовала, если была крайняя необходимость, и ставила подпись. Роды прошли на удивление легко. Алька к тому времени уехала учиться в другой город, мама вышла на пенсию и практически переехала ко мне. Отец следил за домом и обеспечивал нас всех. Без их помощи я даже не представляю, как бы справилась. Но вскоре жизнь вошла в нормальную колею. Данька отправился в садик, я вернулась на работу, мама домой. Конечно, мне приходилось не просто одной с двумя детьми. Времени ни на что не хватало, тем более на устройство личной жизни. Родители, родные, знакомые, коллеги мечтали, чтобы я познакомилась с хорошим человеком. Но мне ничего и никого не хотелось пока в мою размеренную жизнь ворвался самозванец с лицом моего мужа и совсем не похожий на него в остальном. Во всех отношениях прекрасный мужчина, кроме одного маленького нюансика. Я не знаю, кто он такой. Повернулась к самозванцу. Тусклый лунный свет все же позволил разглядеть его лицо. Дрыхнет. Невольно залюбовалась. Хорош. Лицо Витькина. Волевой подбородок, прямой нос, крупные красиво очерченные губы, прекрасные карие глаза — Тёмные шелковистые волосы. Не зря на пропавшего супруга бабы летели, как пчёлки на мёд. А самозванец вдобавок выше ростом и отлично сложен. Хотелось прижаться к сильному плечу. Но я выдержала, ещё сильнее закуталась в одеяло, теперь уже опасаясь себя самой. Я всё же выясню правду. Иногда случается, что вдруг придуманные планы через какое-то время кажутся нам нелепыми и смешными но в своих намерениях разыскать куртку с идиотской надписью я была тверда, как камень. Мыслью о ней и заснула, быстро и крепко. А проснулась от тёплых губ, что нежно прикоснулись к моим губам, и запаха свежесваренного кофе. «Меня что, целуют?» — открыла глаза. «О, меня ещё собираются поить кофе и кормить завтраком?» Самозванец стоял с видом завоевателей, показывал глазами на поднос с бутербродами и кофе. Не выдержала, кокетливо улыбнулась. «М-м-м, заманчиво. Что всё это значит?» «Показательный пример, когда на зло отвечает истинным добром, любимая. Ты меня обломала, я тебе завтрак в постельку». «И что, так будет всегда?» «Ага, размечталась. Так сказать, разовая рекламная акция себя хорошего», — ответил наглец. «Лишь до той поры, пока я не принесу в дом первые деньги. Мужик должен зарабатывать, а женщина очаг хранить». «Как я на ноги встану, ты дома сядешь. И даже не спорь». Спорить я не собиралась. Этот тип, хоть и в шутку, озвучивал мои мечты. Настроение вдруг резко поднялось. «Ах ты, домостроевец!» Я кинула в мужа, не мужа подушкой. «Но, если честно, мне это нравится. Всегда мечтала именно о таком укладе жизни. И как скоро наступит счастливое будущее?» Я ерничала, язвила, но самозванец вдруг стал серьезным. А вот сейчас и пойду денежки для любимой жёнышки добывать. Всё, пока, милая, до вечера». Самозванец скрылся, а в спальне ворвалась Алька. «Счастливая ты, забава. Мне никто никогда завтрак в постели не приносил». «А как же твой олигарх?» «Ага, стал бы он сам это делать. Там прислуга, за денежку. А по любви у меня никогда такого не было. Это в тебе, Виктор, души не чает. Ещё не окреп и прихрамывает, а работу пошёл искать». Подтверждение громко хлопнула входная дверь. Я удивилась. «Надо же, как быстро собрался!» «Нашла чему удивляться!» — фыркнула Алька. «Это у нас, девочек, макияж, укладка, страдания по поводу совсем нечего надеть, а мужикам хорошо, Фаберже поправил и пошел». Я задумалась, интересно, куда на самом деле потащил своей Фаберже самозванец. Не верю я, что этот холеный бумж с интимной стрижкой будет вагоны разгружать. Ох, не верю!»